Глава 9: «Не след путать природные явления с демоническими силами», провозгласил в своей проповеди отец Пантелей. Наша действующая корреспондентка Ирина Суровая, псевдоним, взяла интервью у отца Пантелея. «Следуя Божественному Писанию, демоны подлежат уничтожению, и это однозначно». А вот природные силы, к коим можно отнести русалок, леших, бесов и поднятых царем-батюшкой скелетов, следует считать созданиями божьими, созданными неизвестно зачем, но весьма полезными. От редакции хотим заметить, что по скромному, очень нерелигиозному мнению, наша пожарная служба, хоть и состоящая на 98% из богопротивных бесов и скелетов, Смогла предупредить и обезвредить абсолютно все пожары в городе. И теперь вопрос, они и правда такие плохие, эти бесы? Вестник Града Кащеева Я в этот вечер шеф-повара так и не увидел. Они с Дашкой с дороги как заперлись в своей квартире, так и все. Ну, не вламываться же, рыдая, мол, помру сейчас без шашлыка. Зато на следующий день Иван Палыч расстарался, накрыв праздничный обед прямо в малом тронном зале в честь своего благополучного возвращения. Присутствовали все, начиная с начальников цехов и их замов и заканчивая мной. Ладно, царем-батюшкой. Подавали. Ох, чего Иван Палыч только не наготовил. Я на этот шашлык уже смотреть не мог. И стал серьезно подумывать, а не поддаться ли мне к эльфам вегетарианцы. А что, вон они сколько живут, и пиво у них классное. Сейчас бы я от кружечки не отказался. Кстати, утром я к ним отправил ельку для переговоров о торговом договоре, вручив ей шмат разум, не потеряла бы. А за сами переговоры я не переживал. Елька их там в бараний рог свернет, взирая на уши и общее эльфийское очарование. — Поручение я ваше, государь, выполнил, — отвлек меня от государственных мыслей голос Иван Палыча. Король Франции Адилон III милостиво принял верительные грамоты. — Милостиво, — фыркнул Михалыч, — а на словах просил поблагодарить Ваше Величество за заботу и предупреждение об опасности. В целях укрепления дружеских, торговых и политических связей между нашими государствами, Адилон Третий направил вам постоянного и полномочного посла, который сейчас дожидается разрешения въехать в город, дабы предстать пред вами, государь. «Еще один шпион!» – кивнул дед. «Ну что вы, дедушка Михалыч!» – засмеялся шеф-повар. «Разве стал бы я к нам вести такого?» «А кто ж таков тогда?» Прищурился дед, — с чего бы это мы верить, засланцам королевским должны. — А мне вы поверите, посол никто иной, как мой дальний родственник, пра-пра-пра-пра-дедушка, если точнее. — Сколько там пра было? — хмыкнул я. — Повторите, Иван Павлович, я запишу для протокола. — Правильно, внучек, — согласился дед. — Когда казнят, то на эшафоте все-все подробности зачитывают. Ой, ну перестаньте, улыбнулся Иван Павлович. Милый молодой человек, благородный дворянин старой закалки. Вот сейчас познакомьтесь и сами убедитесь. Молодой и старой закалки? Поразилась Маша. Пошли посла смотреть в Натуре, подкинулся Аристофан. А где он? Посол все это время пасся на лужку за городом, ожидая официального разрешения войти к нам. Ну, не сам пасся, конечно. Но коняшка его оторвалась на русской дармовой травке в волю. «Ну и как мы ему сигнал дадим?» Пожал я плечами, когда мы всей канцелярией и Иван Палычем сгрудились около ступеней на Дворцовой площади. «Орать будем или залп из пушек дадим? Как бы пушкари его не задели». «Обязательно заденут, босс!» – кивнул Аристофан. «Просто от скуки, реально!» «Может, Машу пошлем?» «Слетает быстренько!» «Инфаркт! Посла при виде вампира хватит!» Подхватил дед. «Вот тебе и решение проблемы!» «А че сразу инфаркт? Просто в обморок грохнется! Тут мы его в город с почестями на руках и внесем!» «Вы как дети малые!» Вздохнул шеф-повар, достал из кармана большой белый платок и замахал им над головой. «Все, встречайте!» Сначала плохо было видно. Далеко. Но потом точка, направившаяся к городу с ближайшего луга, росла и к воротам уже отчетливо прорисовался самый настоящий рыцарь и, судя по бликам, в настоящем рыцарском доспехе. «В натуре, босс!» – подтвердил Аристофан, обладавший поистине бесовским зрением. «Весь реально в железе и штакетина в руке длинная, а к ней тряпочка белая привязана». «Рыцарское копье с посольским флагом», – поморщился Иван Палыч. «Куртуазно», – кивнула Маша, – «хоть вспомню настоящую цивилизацию». В торжественный момент немного подпортили мамонты, кинувшиеся познакомиться со странным животным, согласившимся таскать на себе несколько пудов железа. Коняшка оказалась дикой, с мамонтами незнакомой, Поэтому шарахнулась от них, едва не сбросив посла на землю. В самом городе все прошло куда культурнее. Стайка ребятишек, окружив рыцаря и с визгом и хохотом, проводила его до самого холма, по пути стараясь подергать его за шпоры или хотя бы ухватить коняшку за пышный хвост. Бабы поджимали губы для виду, но замирая сердцем от томления чувств. А мужики приветливо кивали рыцарю. И тут же начинали деловито обсуждать, как такого половчея скинуть на землю, чтобы уже потом вскрыть топорами доспех. «Деда», – попросил я, когда рыцарь уже ехал через центральную площадь, – «ты бы спустился и проводил его черным ходом. Нет, оно прикольно, конечно, посмотреть, как он карабкаться по лестнице наверх будет, но цивилизованная Европа нас не поймет. Точно скажут, что издеваемся». «А и я?» — поразился Михалыч. — Без пяти минут, амператор? Да и старенький я уже по лестницам вверх-вниз гонять. — Зато представительный, и все тебя знают. — Это да, — оттаял дед. — Все знают, что я кого угодно представить могу. — Аристофан, сходишь? — я показал язык Михалычу. — Одни господа у нас теперь, работать некому. Вечно вы проблему из пустяков раздуваете вздохнул Иван Палыч. «Я провожу, по-простому, по-семейному». «А я уже идти собрался», притворно вздохнул Аристофан. «Ну, если Палыч сам вызвался...» айдак к Кащею, а то самое интересное пропустим», заволновался я. «Успеем». Неторопливо развернулся Михалыч и зашаркал к дворцовым воротам. «Пока ентат-лыцарь с коня еще слезет, пока до тронного зала дотопает». Царь-батюшка, удобно устроившись на троне в малом зале, категорически отказался переходить в большой ради встречи с послом. «Я от селедки под шубой не ногой. Знаю я вас, стоит только отвернуться». Дед был прав. Мы успели и выпить по маленькой, и закусить хорошенько, прежде чем Иван Палыч морщась от грохота рысарских сапог по гранитному полу, ввел к нам господина посла. «Ваше Величество!» – слегка поклонился шеф-повар, становясь напротив трона. «Позвольте представить вам моего родственника, шевалье Шарля де Батца, назначенного послом в ваше государство». «Так, родственника или посла?» – хмыкнул царь-батюшка. «Да и государство тут наше, Палыч!» — ехидно протянул дед. — И твое тоже, пра между прочим. — Привыкайте, Шарль, — повернулся к послу шеф-повар. — Тщательно слова подбирайте, а то зашпыняют, как меня только что. — Зашпыняют? — гулка донеслось из шлема. — Пардон, сие слово мне неизвестно. — Еще узнаешь, милок, — пообещал дед. — А чего это ты лицо от нас прячешь? Стыдна глаза свои басурманские показать. Рыцарь вздохнул и потянул шлем с головы. Шарль был молод и никак не то что на пра-пра, но и просто на дедушку не тянул. Лет 25, наверное. Тонкое лицо, длинный нос с небольшой горбинкой, небольшие усики и пышная грива из синя-черных вьющихся волос, рассыпавшаяся по плечам рыцаря. Маша вдруг тихо ойкнула и протяжно вздохнула. «На вид нормальный», – пожал плечами царь-батюшка. «Разве что патлы, как у девки, а так рожа героическая, вон даже шрам имеется. Ну, здравствуй, посол!» И началась нудная церемония официального представления. Я даже заскучать успел. Едва царь-батюшка, насупив для порядка брови, Принял верительные грамоты, как Иван Палыч потянул господина посла из зала. «Мы только переоденемся во что-нибудь более легкое и вернемся, господа». «И дамы!» – как-то очень многозначительно поправила Маша. «А втерилась девка!» – прошептал Михалыч. «Тебе завидно, деда!» – хихикнул я и потянулся за блинчиками с ливером. «Мне завидно!» – вздохнул сидящий напротив Гюнтер. «Кто бы сомневался!» – фыркнул дед. Полож, блин! Растолстеешь, вообще никто любить не будет!» «А меня и так никто не любит!» – возразил дворецкий, но блин все же положил обратно. Без рыцарского доспеха посол выглядел куда как приятнее и проще. Обычный такой парень. Кожаный камзол, накинутый на кружевную белую рубаху, подчеркивал его худощавую стройную фигуру, а поверх вельветовых коричневых штанов болтался широкий пояс, приспособленный не столько для брюк, сколько для длинных тонких ножен, удерживаемых на поясе хитроумно сплетенными ремешками. Для меча ножны выглядели слишком узкими, а для шпаги широкими. Наверное, какой-то переходный вариант, хотя из меня еще тот спец по средневековому холодному оружию. В целом. Посол произвел на меня вполне положительное впечатление, разве что был выше меня на голову. Ну, так ему и надо, дылди французской. Посла усадили за наш стол, и Аристофан тут же протянул ему кружку. Тот благодарно кивнул, а потом, присмотревшись, вскочил и осенил беса крестным знамением. Царь-батюшка сплюнул. А Аристофан охнул, схватился за сердце и рухнул с лавки на пол, смешно задергав ногами. Все дружно заржали, и только Иван Палыч укоризненно протянул. «Шарль, я же предупреждал вас». «Все в порядке, братан», – Аристофан снова уселся на лавку, – «привыкнет». Ok, «Уважаемый э -э pues day, начал Indeed. смущенно посол. «Аристофан», yes, <Apostle> – <"anna> подсказал я. Командир особого диверсионного отряда, а по совместительству куратор городской полиции, пожарной части и прессы. «Месье Аристофан!» – кивнул посол. – «Прошу меня простить за столь грубое...» не ништяк, братан!» – хлопнул его по плечу без – «Но за знакомство!» Мы тоже подняли кружки, искоса поглядывая на посла. На что угодно готов спорить что в кружке, подсунутой Аристофаном, был его любимый крепчайший самогон. Так и оказалось. Посол, лихо опрокинув кружку, сначала замер с вытаращенными глазами, а потом его лицо перекосило так, будто ему подсунули не первоклассный напиток, а вытяжку из перца чили. Ну и кашлял, и отплевывался он соответственно. Дикари они там во Франции, никакой культуры. «И об этом меня тоже предупреждали!» – вздохнул он, едва смог снова говорить. «Закусывай, внучек!» – дед подвинул ему миску с солеными огурцами и помидорами. «Ничего, научишься еще!» «А вы к нам прямиком из Парижа, господин посол!» – решил я завязать светскую беседу. Не то чтобы мне уж очень интересно было, но он явно чувствовал себя не в своей тарелке, даже немножко жалко его было. Зовите меня Шарлем, месье Захаров, предложил он. Ни к чему официоз думаю. Ну и ты тогда меня по имени, согласился я, давай за знакомство. Да ты не пугайся, это коньяк. В моей любимой гасконе я больше привык к вину, пожал он плечами. Но если уж я попал в вашу дикарскую, подсказал дед, варварскую! В вашу прекрасную страну! покосился он на Михалыча, то должен перенимать местные обычаи. Правильный подход, согласился я. Закусывать только не забывай. Тоже традиция, между прочим. И как там Париж летом? Цветет и пахнет. А я и не был там, пожал плечами Шарль. Жан-Поль мне прямо в наше поместье привез приказ короля, а заодно какой-то магический артефакт для изучения вашего языка. «Жан-Поль? А, Иван Палыч! Не сразу дошло до меня. Прямо в Гасконь, что ли?» «Совершенно верно, месье Теодор». «Погоди», – я задумался на секунду, – «Шарль де Бац из Гаскони? Ну прямо де Артаньян!» «А вы откуда знаете про Артаньян?» – удивился он. «Недалеко от нас эта деревушка. Уже 400 лет за нее ведутся споры». «Отвоюете!» заверил его я, уж поверь. Гюнтер, внезапно подошедшая к нам Маша, подняла дворецкого и, развернув его к трону, легонько подпихнула. Государь ждет. Давай-давай, живо. Она присела на освободившееся место и сукоризной посмотрела на меня. Месье Теодор, вам всегда надо напоминать о приличиях. Представьте же меня этому блистательному кавалеру. Да легко. Пожал я плечами. Наша, домашняя вампирша Маша, прошу любить и жаловать. Я вас убью, Теодор, пообещала она. Маша, протянул Шарль, какое красивое русское имя. Марселина вообще-то, наморщила носик вампирша. Янта, ты во Франциях так обзываться будешь, в лес Михалыч, а у нас, Машка, ты и есть внучка. Хотя, повернулся я к Шарлю. Машуля у нас по-настоящему Марислава, только она не любит, когда ее так называют, хотя, на мой взгляд, очень красивое сербское имя. Я запутался, вздохнул посол. Столько очаровательных, но разных имен, и все они невероятно подходят, прекрасной мадмуазель. Ах, томно вздохнула Маша, какой галантный кавалер. Машкой и зови подмигнул дед. Ее аж трясет, когда к ней так обращаются. Марселиной, заявила Маша. Мариславой, предложил я. Машкой, короче, подытожил Михалыч. О, видишь, и правда затрясло. Мадмуазель Марселина, сориентировался все же Шарль. Окажите мне честь, прошу вас. Познакомьте меня с вашим невероятным дворцом. Это не Машкин дворец, хихикнул я в кружку. Маша гордо встала, демонстративно не глядя на нас с дедом, и подала руку подскочившему Шарлю. «Крови много, не пей, внучка!» – крикнул ей след Михалыч. «Не перебивай аппетит перед ужином!» «А знаешь, деда!» – протянул я, когда эта парочка вышла из зала. «Я даже рад за Машу! Мы как сюда попали, она же своего возлюбленного потеряла, а тут вон какой бугай здоровый ей подвернулся!» И заметь, внучек, тоже посол. «У каждого свои тараканы в голове, деда», — хихикнул я. «Может, бзык у нее на послов, как у тебя на теток старых?» «Ой, ну чего ты, больно же!» «У себя?» — кивнул я Гюнтеру, заходя следующим утром в приемную. «Меч точат», — кивнул дворецкий. «Как раз просили привезти кого-нибудь, дабы остроту проверить». Врешь ты все, Гюнтер! хмыкнул я. Точно, царь-батюшка в одиночку над завтраком скучает, будто вы только что не из-за стола, Федор Васильевич! хмыкнул он в ответ. Но ты же знаешь, ради государя я всегда готов пострадать, тащи чай с плюшками. Царь-батюшка задумчиво разглядывал миску с кашей, когда я поздоровался с ним. Вот скажи, Федька! «Царь я, а ли не царь?» «По внешнему виду вылитый царь», – протянул я немного обиженно. «А вот по манерам...» «Я вам здрасте, а вы мне сразу вопрос государственного значения. А нет бы...» «А коли я царь?» – перебил меня Кощей. «Почему мне на завтрак кашу подают?» «Да не на золоте, а как собаке собаки дворовой, в миске обычной». «Казнить Гюнтера немедля. Прикажете указ составить?» «А я серьезно, Федька!» – строго посмотрел Кощи. «Ну, вы нашли проблему, ваше величество. Вы же у нас царь народный, вот и кушаете по-простому, как народ, за что вас все в том же народе ценят и любят. А должны трепетать и бояться!» «Как без этого, ваше величество? Трепещут, но ценят!» «Боятся, но любят». Полтун ты, Федька!» Кощей двинул ко мне миску. «Есть будешь?» «Кашу? Из простой миски?» Поразился я. «Я вам что, царь?» Кощей фыркнул, но тут же напустил на себя строгий вид. «Зачем пришел?» «Да я про Лиховида Второго узнать. Не нарыли вы про его род, Ваше Величество?» Кощей развел руками. «Ума не приложу, как к нему подступиться. Он же древнего роду. Пойди узнай сейчас про его папу с мамой». «А, кстати, а нам только близкие родственники нужны». «Да хоть какие для начала», – протянул царь-батюшка. «А там видно будет». «Последний раз предлагаю. Кашу или работать иди». Я посмотрел на кашу, на потолок, снова на кашу и вздохнул. Пойду поработаю. Столько дел, столько дел. А ваш Гюнтер, между прочим, мне даже стакан чая зажал, вот. И правильно сделал. Столовая тебе тут. Ну и пойду тогда в церковь, — гордо заявил я. Тху! попрощался царь-батюшка. Собственно, в саму церковь мне идти не пришлось. Я столкнулся с отцом Пантелеем у губернаторского дома. «Здрасте, Пантелей Сергеевич, а я как раз к вам иду». «Отец Пантелей более правильно звучит, сын мой», – вздохнул наш священнослужитель. «Ага», – согласился я, – «звучит». «Пантелей Сергеевич, Варя моя просила узнать, а когда нам можно будет с ней официально обвенчаться?» Ну и что для этого потребуется, а то я, честно говоря, совсем не в курсе. «Дату обговорим и добро пожаловать», – прогудел он, – «а нужна лишь для этого любовь да воля Божья». Проблем с венчанием быть не могло в принципе. Отцу Пантелею это же моя Варя протекцию устроила, и относился к ней он очень хорошо, а вот на меня посматривал настороженно. Ну, понятное дело, я же тут злодей номер один после Кащея. Хотя не мое бы заступничество, и фиг бы царь-батюшка разрешил церковь построить. Сам отец Пантелей был высоким худым мужиком, лет 50, довольно грамотным, и речи умел слагать куда как лучше меня, да и матом при необходимости так мог завернуть, что завидки брали. «Отлично!» «Я тогда с Варей переговорю, уточню дату и сразу вам сообщу». «Договорились», – кивнул он, – «только бесов ваших на обряд не приводите». «Да они и сами к вам не ногой», – хохотнул я, но тут же обеспокоился. «Или были какие-то инциденты? Хулиганили?» «Спаси Христос», – перекрестился он, – «наговаривать не буду, чего не было, того не было». Да и просто так они себя вполне уважительно ведут. Тавича договорился с одной ихней бригадой оградку вокруг церкви поставить. Так грех жаловаться. Аккуратно все исполнили и лишних денег не взяли. Так бесы же, пожал я плечами, никакие-нибудь черти. Отец Пантелей сплюнул и перекрестился. Вот мания у них с царем-батюшкой плеваться по любому церковному поводу. И тут меня осенило. «Пантелей Сергеевич, а у меня к вам вопрос есть, серьезный, важный и тайный. Только давайте к Сократу зайдем, что ли. Там хоть спокойно поговорить можно. Чайку попьем или пиво эльфийского, если уже поставки наладили». «Чайку?» – кивнул он, – «можно. Хоть и не чистая сила, а чай у подлеца знатный». С удовольствием выйду в покружки знатного чая, Мы дождались, когда Сократ притащит нам пряников, и тогда уже отец Пантелей вопросительно посмотрел на меня. «Угу, дело у меня. Вы же в курсе наших последних событий с лиховидом?» какая нехресть!» – сокрушенно покивал он, столько душ загубил. «Ага. Пантелей Сергеевич, а мы застряли с его поимкой. Не хватает информации. Может, вы в курсе про его род?» Ну, папа, мама или любые другие родственники. А вам-то зачем? Ну, узнали мы, что через его род можно и к нему самому подобраться, а никаких даже слухов про лиховида отыскать не можем». «Ну, откуда мне?» Начал было отец Пантелей, но вдруг осекся и задумался. Я затих, боясь сбить его с мысли, а он помолчал немного и протянул. — А знаешь, Федор Васильевич, помочь я, может, и не помогу, но подсказку дам. — Круто, Пантелей Сергеевич, слушаю. Ты же знаешь, откуда я к вам попал? Варя говорила, что вы в монастыре каком-то с начальством разругались вроде. — Именно, — вздохнул он, — монастырь святого Епифания, один из первых на нашей земле, и сколько веков он существовал в благости, пока дьявол под видом настоятеля там не завелся. «Настоящий дьявол?» «Преувеличиваю». Смущенно откашлялся отец Пантелей, но по сути дьявол он и есть. Тут он так завернул в пять этажей народного фольклора, что даже у Сократа за стойкой рожки покраснели. «Прости, Господи!» Тут же закрестился он, но слов приличных на него нет. «Такая обитель была!» «Да, люди разные бывают», – посочувствовал я. «И что там в том монастыре?» «Библиотека. Сирич. Архивы древние в монастырских подвалах. Сам я только краешком глаза их видел, но братья сказывали, что древнее их более нигде у нас нет. Сам митрополит с полвека назад к нам наведывался. Говорят, три месяца прожил из подвалов не вылезая». «Интересно». «Думаете, там может быть что-то про лиховида?» «Думаю, поискать стоит. Только не попасть тебе туда, Федор Васильевич». «Ну, это мы еще посмотрим. А этот, который дьявол, ну, настоятель монастыря, он вообще что за человек?» «Пес он поганый, а не человек». Не выдержал отец Пантелей и снова закрестился. «Жрет да спит. А делами обители и не интересуются вовсе». «Да еще повадился девок непотребных в монастырь таскать, поганец!» Вывезнав все, что смог про этого настоятеля и сам монастырь, я распрощался с отцом Пантелеем, заверив его в очередной раз, что хоть царь-батюшка на христианство и косо смотрит, но понимает необходимость церкви в городе. Ну, а уж на меня всегда рассчитывать можно, в разумных, конечно, пределах». «Ага!» – ворвался я к царю батюшке. «Я же говорил, а вы! А Оно воно как обернулось, вот то-то же!» «Под затыльник, внучку, Кащеюшка!» – поднялся со стула Михалыч. «А ли просто пивом холодным облить?» «Пиво завезли!» – обрадовался я. «Очухался, как про пиво услышал!» – фыркнул царь батюшка. «Ну?» «Что ты еще гениального придумал?» «Так пива нет, что ли?» – надулся я. «Вот всегда вы так. Ладно, должны будете». «Подзатыльник?» – снова предложил дед. «Валяй!» – согласился Кощей. «Да ну вас!» – я отскочил к двери. «Будете драться? Вообще тогда ничего не скажу. Про лиховида, кстати». Эти два старых садиста тут же посерьезнели. «Выкладывай, Федька!» кивнул царь-батюшка. «Ну смотри, ежели мелочь какая пустяшная!» «А вот сами и судите!» И я пересказал информацию, полученную от отца Пантелея. «Таких настоятелей у нас пруд пруди», кивнул дед. «Знакомое дело!» Я вспомнил, что Михалыч и сам в подобной ситуации как-то оказался. Только он не с пустыми руками гордо монастырь покинул, а всю казну с собой прихватил. «Да кто его?» – с сомнением почесал череп царь-батюшка. «Хотя, ежели архивы древние...» «Проверить не помешает», – заявил дед. «Федька сбегает туда быстренько, а потом нам доложит». «Я?» «Я старенький уже», – пожал дед плечами. «Царь-батюшка у нас занят, как всегда». «Кому же еще идти?» «Так это...» — замялся я. «Ну, того... Как бы оно не того... Ну, чего вы хихикаете?» «Бесов возьмешь!» — сжалился Кощей. «Сейчас же и отправляйся!» «Пообедает? Тогда и пойдет!» — твердо заявил дед. «Епифаний! Епифаний!» Пробормотал шмат разум задумчиво, а потом выдал. «А их два таких монастыря, хозяин. Какой велишь отправить тебя после дозаправки?» «Меня заправлять не надо, спасибо. Дед от пуза накормил». «Издеваешься?» пробормотала из коробочки. «Путь не близкий, а как рухну, посереть лесов, а еще что хуже, посереть моря, океана?» «Я тебя рухну, старый черт!» — погрозил кулаком Михалыч. «Ишь, условия он тут еще ставит! Вот выполнишь задание, вернешь внучика живым да здоровым, тогда посмотрим!» «Злой ты, Михалыч!» — констатировал голос из коробки. «Злой и жадный!» «Вымогатель!» — отозвался дед. «Вымогатель и лодырь!» «Хватит вам уже!» — поморщился я. «Да, мой внучек, не от сердца, так, для порядку», – захекал дед и поплелся к себе за самогоном. Вот, казалось бы, чудо самое настоящее, этот шмат разум. Непонятно, кто или что сидит там в коробке и переносит тебя в любую точку на свете по требованию. Но удивляло меня всегда не это, а то, как в небольшую коробочку размером с пачку сигарет влезает половина трехлитровой бутыли. С причмокиванием и жадным бульканьем. Готов к работе, хозяин. Бодро отрапортовал шмат разум, обдавая меня из коробки сивушным духом. Куда скажешь, дамчу за мгновение. Хоть в монастырь Епифания, хоть в Царьградский Софийский собор. Софийский нам пока без надобности, отмахнулся я. А вот с Епифаниями этими что делать? Давай сначала в один, потом в другой предложил голос. «А толку-то с того, если я не знаю, какой именно мне нужен?» «О, знаю!» «А весь в меня!» Умиленно хлюпнул носом дед, тайком вытирая усы. «Деда, ты только не напивайся!» попросил я. «Ты мне на задании трезвым нужен будешь!» «Кащеюшка велел тебе с бесами идтить!» звеняй, внучек!» Дед, уже не скрываясь, крепко приложился к бутылке. А от меня все равно, бульк-бульк, сам видишь, никакого толку уже нет. «Блин, ну ты специально, что ли, деда?» «А хоть и специально, внучек», – пожал он плечами. «Хошь спою, тебе жалостливую песню, а ли веселую». А я честно рассчитывал на деда, вот чего он. Кощей, видите ли, велел мне с бесами идти, ну и что?» «Раньше деда за бороду было не оттащить от авантюр, а тут на тебе. Старый, что ли, становится?» Я вздохнул и нагнулся над коробочкой. «Шмат разум, а перенеси-ка меня к первому монастырю святого Епифания, только не в сам монастырь, а где-нибудь рядом, чтоб не заметили». «А сделаем хозяин», — бодро ответила коробка. «А тебе в который именно?» «Пофиг». Не успела облачко переноса развеяться, как меня укусил комар. «Зараза!» – лопнул я себя по щеке и огляделся. Я был в лесу, в густых кустах на краю большой поляны, а посреди нее за высокой деревянной стеной выселись деревянные же крыши и верхние этажи какого-то древнего здания. «Вот и славненько!» – прошептал я, Щелкнул смартфоном, сохранил фотку и снова зашептал в коробку. Давай теперь в другой монастырь этого Епифания и тоже в кустике или еще куда, чтоб не засекли. Второй монастырь стоял на высоком холме в чистом поле. Тоже деревянный, со стеной, все как положено, только выглядел более современным что ли, не таким древним, как первый. Я опять сидел в кустах, спасибо, на этот раз без комаров. Богата земля русская лесами, в чисто поле выйдешь, а все равно лбом от дерева впишешься. Я оглянулся. Кустарник был небольшой, но густой, а сам лес находился от меня сзади в километре или больше. Сделав пару фоток, я скомандовал шмат разуму нести меня обратно, спеша поделиться результатами разведоперации с нашими. Лучше бы я сразу спать отправился или ужинать на кухню. В канцелярии шла отвратительная пьянка. Особое отвращение вызывало то обстоятельство, что пьянствовали эти гады без меня. «Гады!» – так и вздохнул я, видя, как Аристофан вырывает большую бутыль из рук деда, а тот, сопротивляясь, пытается пихнуть его сапогом. Колымдай с Машей, уже синие от беспробудного пьянства, сидели за столом обнявшись и нескладно и очень заунывно тянули. Из ума вон выводит все обманывать и, все обманывать и подговаривать и. Не мечись, моя голубка, на его ты слова. Ведь его-то слова все обманчивы я. Сводный оркестр бесенят имени дедушки Михалыча под руководством заслуженного дирижера Дизеля лихо отбивал такт деревянными ложками по мискам. Гады! Повторил я и пошел на ужин к Иван Палычу. Пользуясь отсутствием начальства, которое, надо заметить, в одиночку выполняло особо ответственную и опасную операцию, устроили пьяный дебош, перепечатал я, вышагивая вдоль кривого и слегка шатающегося строя вчерашних гуляк. Да мы, бос! виновато вздохнул Аристофан, разглядывая гранитный пол канцелярии. «Ну, как-то так...» «Как-то так...» – передразнил я. «Мы вчера уже должны были закончить всю операцию, а по ее итогам царь-батюшка сегодня на рассвете должен был магический обряд произвести. А теперь что?» «А что теперь?» – робко спросила Маша, пытаясь выпутать из волос начисто обглоданную куриную косточку. «А теперь сами будете Кащею объяснять, почему он из-за вас не смог наконец-то с лиховидом справиться. Рекомендую кинуть жребий. Не в смысле, кто пойдет оправдываться, а в смысле, кого казнить будут». «Федор Васильевич», – вздохнул календарь, рассматривая люстру, – «да мы поняли уже все. Виноваты». «Это все, дедушка Михалыч», – наябедничала Маша – я только закончила когти точить, готовясь пойти с вами на задание, как дедушка вбегает и кричит, мол, новое задание от внучика! то есть от вас, месье Теодор. Мол, велено всем перед сложной операцией напиться до совершенной непотребности, дабы враги одного нашего вида испугались и без боя сдали позиции. А во брешет, восхитился дед. А кто вчера верещал, мол, пошли еще за одной, а? «А кто подбивал церковь ограбить на предмет вкусного кагора?» «А началось все с вашего самогона», – передернула Машу. «Значит так», – прервал я белых пушистых и ни в чем не виноватых. «Я сейчас по делам ухожу, вернусь через час. Вы пока кидайте жребий, кому к царю-батюшке в качестве испытательного стенда для его меча идти, а оставшиеся в живых дружно пашут по хозяйству». «Дизелю – вытащить диванчик на улицу и выбить пыль!» «Деду – приготовить мне двойную порцию особых оладиков!» «Маше – смести пыль и паутину под потолком!» «Аристофану – а можно я пол тут помою, босс?» – прервал меня бес. «Можно!» – благосклонно кивнул я. «И в коридоре тоже!» «А колым даю проследить, чтобы Тишка да Гришка выучили уроки!» «Понятно?» «Какие уроки, Фёдор Васильевич!» – поразился Колымдай. «Домашние!» – рявкнул я, напоследок накачивая атмосферу грозным начальственным рыком. «Возвращаюсь, а они тут паиньками сидят за столом в пионерских галстуках и усердно строчат в тетрадях сочинения, как я этим летом помогал по дому!» «А что такое пионерский галстук?» – услышал я тихий шёпот, уже выходя из кабинета. Я спускался по мраморной лестнице на центральную площадь, довольно ухмыляясь. Никаких, конечно же, обрядов Кощей утром проводить не собирался. Да и я сам вчера не начал бы операцию с монастырем, просто подготовиться не успел бы. Но вставить пистон подчиненным надо было давно. А тут такой повод отличный подвернулся. «Нет, они у меня классные, и скорее даже не подчиненные, а друзья». Только в последние недели я так замотался, что совсем их позабросил. Да, и деятельность моя распылялась между Кащеем и городом, что тоже сказывалось на общем времени, проведенном с коллегами. «Батюшка-секретарь!» – отвлек меня от раздумий молодой голос. «Не вели казнить, вели миловать!» «Почему это?» – удивился я, останавливаясь. «Ну, точно, Пашка Белобрысый». «Что, почему?» – удивился и он, подбегая и кланяясь. «Почему, говорю, миловать, а не казнить? Обоснуй! Иду я себе весь мыслями государственными окутан, к тому же спешу по чрезвычайному делу, а меня тут останавливают! Эй, эй, да не падай ты на колени, шучу я!» «И голову рубить не будешь?» – не спешил он подняться. «Не буду, пока!» «И не повесишь?» Ты мне все виды средневековых казней перечислять будешь? Ась? Фу, что хотел, говорю. А возьми меня к себе в канцелярию, батюшка, завопил он и стукнул лбом о каменную плитку, которой уже уложили площадь. Молодцы, надо будет не забыть похвалить Ивана, а то и премию ему выписать. Возьми, а? Зачем? А я тебе верой и правдой служить буду. А сейчас «Не верой и правдой служишь?» «Так царю же, а не тебе?» Удивился Пашка. «Так я тоже царю служу. Ладно, проехали. Не могу, Паш». «А чего?» Обиделся он. «Ну, во-первых, у нас в канцелярии народ гордый. На колени, если встанут, то перед плахой, чтобы палачу удобнее башку рубить было». Так и я тоже!» Скочил он на ноги. «А во-вторых, абы кого мы не берем?» Нам специалисты нужны, да такие мастера своего дела, чтоб аж ух! Понял? Понял, загрустил тот. А чего делать-то надо, чтоб в канцелярию попасть? Проявить себя надо, чтоб подвиг твой или дело полезное заметили. Ты, Паш, не дури. Хочешь послужить царю, так послужи там, где можешь. Сходи к губернатору, попросись на важные работы, и там уже в волю совершай трудовые подвиги. Понял? Ну, бывай, дела у меня еще. Я с удовольствием прогулялся по городу почти до самой крепостной стены. Вот хорошо и все тут. Улицы были замочены камнем, а небольшие переулки и улочки, пока до них не добрались городские власти, дощатыми тротуарами. Несколько раз мне попадались полицейские патрули, в основном из беса и пары скелетов но один раз видел патруль, в котором за ведущего был крепкий мужик. Порадовали и молодые саженцы в огородах и на главных улицах. Эдак скоро и зацветет город. Ну, через несколько лет. Если, конечно, они обратятся к Витарамусу, а вдруг в его хранилище есть артефакты для быстрого роста растений. С такими мыслями я подошел к церкви и сразу же за ее оградой увидел отца Пантелея который, скинув церковную одежду и засучив рукава, скапывал маленький садик позади здания. «Он!» – смахнул слезу отец Пантелей, вглядевшись в экран смартфона. «Эх, благостное место святое! И из-за одного пса-христопродавца там теперь все испоганено!» «Ничего», – успокоил я, – «не вечный же настоятель этот! А хотите, мы и помочь можем!» «Грех это, Федор Васильевич!» Немного подумавши, покачал головой священнослужитель. И соблазн великий. Одним ударом можно от дьявола этого избавиться, но нельзя. Монастырь, братья, сами должны от скверны очиститься. «Понимаю, Пантелей Сергеевич», – кивнул я. «Спасибо за помощь, но если что, имейте все-таки в виду мое предложение». «Иди с Богом!» Отмахнулся отец Пантелей. «Изыди, соблазнитель лукавый!» «Изыди так, изыди, жалко мне, что ли? Тем более, что теперь я знал, в каком монастыре находится старый архив. В лесном, там, где комары. Надо не забыть у деда его мазь от этих кровососов попросить». «Федор Васильевич!» Перехватил меня уже около лестницы Иван Бетюх. «Может, ну его этот театр!» «Культуры, дружище, нам категорически не хватает», – вздохнул я. «Идешь себе по делам своим секретарским, а тебя за руку хватают и даже не поздоровавшись, начинают делами засыпать. Вот для этого театр и нужен культуру в массы нести». «Прости, батюшка», – потупился губернатор. «Сьентай твоей чертовой должностью так замотался, что сам видишь». «В недобрый час я тебе на глаза попался, когда ты меня командовать городом назначил. Здравствуй, на многие лета, стат секретарь «И тебе не болеть, Иван, и заканчивай ты ныть. Все хорошо у тебя получается. А с театром подумаем. Ты место под него выделил, вот и отлично. Огороди заборчиком, чтобы не захватил никто, а там видно будет. Вот с врагами разберемся и решим, ладно?» «Лучше бы и шел одну больничку открыть», – протянул губернатор. «А что, много болеют? Травмы?» – забеспокоился я. «На всякий случай», – успокоил Иван. «На всякий случай на окраине построй, а на центральной площади место для чего-нибудь красивого припасем». «Ладно, Иван, дела у меня». Я вскарабкался на холм, постоял несколько минут, полюбовался городом и пошел проверять выполнение штрафных работ. Только у ворот остановился на минутку, вспомнив о еще одном своем дружке, Горыныче. Когда царь-батюшка окончательно вернулся к нам из уральской темницы, он управление драконом опять себе вернул, а вот ложку для связи забирать у меня не стал. То ли для дела оставил, то ли просто забыл отнять, но я продолжал таскать ее постоянно с собой, как талисман. Иногда на цепочке на шее, но часто просто в кармане. «Горыныч!» Я стукнул ложкой о ворота. «Ау-у-у!» «Слушаю, Федь!» Почти сразу откликнулся прерывистый задыхающийся бас правой головы. «А ты чего так натужно дышишь? Не отвлекаю?» «Тура, загоняем, Федь! Ох, и шустрая зверюга попалась!» «А, понял! Горыныч, дело есть!» «Как всегда!» – вздохнула средняя голова. «Нет бы на пир позвать или хотя бы на обед!» «Я тебя в еде когда-нибудь обижал, Горыныч!» «Я же большой!» – пропищала левая голова. «Нам много и часто кушать надо!» «И вкусно!» – поддержали ее хором остальные две головы. «Будет тебе обед!» – пообещал я. «Тебе до или после дела?» «Вместо!» Тихикнула левая. «Куда лететь?» «Знаешь такой монастырь? Святого Епифания!» «Ну, откуда, Федь?» – удивился Горыныч. «Тогда придется тебе сюда прилететь. Сориентируешься, а потом уже в монастырь». «Не возьмут меня туда!» – вздохнул змей. «Ибо зело грешен мы!» И он гулко захохотал. «Ладно, юморист, давай прилетай, жду». «Федь, погоди!» «Ты бесам своим объясни, куда лететь надо, а они ко мне поднырнут, да расскажут». «О, мысль! Молодец трехглавой! «Да мы вообще караул какой умный!» — согласилась левая голова. «Федь, бесам скажи!» — проинструктировала правая. «Что мы в окрестностях, полежай горы, их ждать буду. Они знают». «Вот нормальное животное, когда не выпендривается. Пообщаться приятно». Я кивнул скелетом часовым и зашел во дворец. Вот с чего бы ваши солдаты, дедушка Михалыч, донесся до меня из-за дверей канцелярии голос Маши: Какие-то тряпки на шею вязали! Солдаты? Тряпки? Это они о чем? Я остановился в блистающем чистотой коридоре и прислушался. А я почем знаю, внучка! возразил дед, только если пионеры это отродясь! Солдаты так обзывались, а галстух платок шейный, то не возмущайся, а вяжи носовой платок на шею Гришки, как только Колымдай его поймает. Я тихо заржал, но кое-как напустив на себя суровый вид, пнул ногой дверь. «Ой!» — сказала Маша и выпустила из рук бесенка, и он тут же проворно юркнул под диван который, кстати, оказался более светлого оттенка после чистки. «Опять бардак!» – вздохнул я, обводя усталым взглядом кабинет. «Никак нет, господин генерал-фельдмаршал!» – вытянулся передо мной во фрунт Колымдай. «Во вверенном мне подразделении за время вашего отсутствия происшествий нет. Пол вымыт, пыль сметена, диван очищен от пыли, оладьи ждут вас на плите». Вольно. Кивнул я. Так и быть. Но смотрите мне. Петька, вонучек, взмолился дед. Да что ж ента за галстух такой окаянный ты нам придумал? Все мозги уже на бок свернулись. Потом расскажу, Михалыч, сейчас делом надо заниматься. Значит, так канцелярия. Идем сегодня вечером в монастырь. Надо попасть в местный архив, а он, по словам отца Пантелея, в тамошних подвалах находится. «Стену подорвем, босс!» – кивнул Аристофан. «Монахов конкретно вырежем и пойдем подвалы шмонать!» «Я тебя самого сейчас подорву!» – устало вздохнул я. «Действуем без жертв и разрушений!» «Пришли, напугали монахов, потом, пользуясь замешательством, тихо проникаем в подвалы, отыскиваем нужный нам документ и уходим!» «Так неинтересно!» Зивнула Маша. Оставайся, согласился я. Бесенятам штаны постираешь, как раз к нашему приходу и высохнут. Как пугать будем, босс?» — деловито спросил Аристофан. Напугаем, будь уверен, кивнул я и достал шмат разума. А пока поговори со специалистом, пусть он тебе расскажет, где нужный нам монастырь находится. Скажешь ему, что тот, который в лесу, а не в поле, понял? Потом берешь своих бандитов, бойцов, бандитов, пофыркай мне еще тут. Берешь их и отправляешься в район Полежай горы. Знаешь такую? И вот откуда хотел бы я знать, что там за гора такая примечательная? Ладно, не заморачивайся. Там Горыныч тебя ждать будет. Объяснишь ему, как до монастыря добраться, и сам потом туда же отправляйся, там меня и жди» а монахам пока на глаза не показывайся. Все понял. Ну и действуй тогда, чего рогами машешь». Бес отодвинулся на край стола, чтобы спокойно пошептаться со ушмат разумом, а дед, воспользовавшись паузой, притащил оладики, сгущенку и чай. Я критически оглядел со всех сторон миску с оладиками, запихнул один в рот и задумчиво пожевал, глядя в потолок. «Ну как, внучек?» — Сойдет, — кивнул я и потянул миску со сгущенкой. — Теперь ты, Михалыч, хочу твою любовь, Ягуту, к нам на время операции подключить. Как думаешь, сможет она лесную нечисть быстро организовать да к монастырю перекинуть, чтобы шороху там навести? Дед задумался на минуту, а потом хихикнул. — Стопу убрать! Конечно, — хихикнул я, — будет круги вокруг стены в ней выписывать. Шмат разум нужен будет, внучек, заявил дед. Без него к вечеру никак не успеть. Все, босс, Аристофан вернул мне коробочку. Я пошел? Давай, удачи. Около монастыря встретимся, как темнеть начнет. Месье Теодор, робко протянула Маша, а можно и я с вами? Я тоже полетать кругами могу. Атишка да Гришка, так и будут в грязном ходить. Эх, ладно, пользуйся моей добротой. А мне какое задание, Федор Васильевич? Спросил Колымдай. Никакого. Развел я руками, но тут же поправился. То есть, будешь все время при мне личным телохранителем. Ребят, поднять хотя бы сотню. Царь-батюшка это мне и бесом поручил, хмыкнул я. Я и так против него иду, вас с собой позвав. Перебьет-си. — решительно заявил Михалыч. — Мало ли чего он там с похмелюги удумал. — Все пойдем. — Пусть отдыхают твои бойцы, — огорчил я Колымдая. — Справимся. Наверное. Чек — А окликнул дед. — Я сейчас в лес, стратегического союзника захвачу и за вами вернусь. — Действуй, деда! — я подвинул ему коробочку. — Можешь не спешить. Пара-тройка часов у нас еще есть. «А мы чем займемся в это время, месье Теодор?» спросила Маша. «Обедать пойдем?» удивленно вскинул брови я. Около дверей кухни меня поджидал грустный котик Беня. «Тюмандр Васильевич!» печально мяукнул он. «Возьмите меня с собой». «Куда?» «В монастырь». «Зачем?» «У монахи решил податься, грехи замаливать» хикнул он, а потом серьезно продолжил. На задание, Федор Васильевич. Не в Маготу все время с детками возиться. Они то, конечно, от цветы жизни. Только и отдохнуть от этих лютиков тоже надо иногда. Ну... Я нерешительно оглянулся на спутников. Берите, Федор Васильевич, посоветовал Колымдай. Огромный черный голосистый кот никак не помешает. Маша энергично закивала. «Но сначала обед», — согласился я.